В конце шестидесятых отец открыл там музыкальный магазин. Свободная любовь, банданы, мини-юбки, все такое. Он наклонился ко мне поближе. — Я был в вудстоке. Кайф, — сказал я. Адвокат так смеялся, что опять весь вспотел. — За исключением нескольких мелочей я представил мистру Эндрису верную картину, — продолжил я. — Вас я ознакомлю с ее полным вариантом, без цензурных изъятий.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 Глубоко вздохнул и мрачно посмотрел на меня. Вам предстоит жестокая битва, мир. А у меня есть надежда на победу. Фисал спрятал ручку. Боюсь, вы уже слышали это от Треймонда Эндрюса. Победа крайне маловероятна. Хотя в принципе возможно. И куда пропала вся его веселость. Значит, беспризорником вроде Сохраба никогда не обрести семью.